«А почему ты раньше молчал?» «Сам толком не знаю. Есть вещи, о которых неохота распространяться, правда же?» «Тебе неохота», — ответила она со знакомым напряжением в голосе. Но я больше не отвечал за ее эмоции, а потому сменил тему. «Через два дня, когда мы с Э.Ф. доедали пасту, к нашему столику подвинули стул». «Не возражаете?» спросила Анна и села, не дожидаясь ответа. «Анна, как приятно!» ровным тоном сказала Э.Ф., будто такие вторжения происходили каждый раз и могли только приветствоваться. «Я тут подумала, хорошо бы с вами встретиться после такого перерыва. Вы прекрасно выглядите». «Спасибо, Анна, вы тоже». После обмена бессмысленными любезностями Э.Ф. поднялась со стула. «Не буду вам мешать». Коротко переговорив с Антонио, Э.Ф., не оглядываясь, вышла из ресторана. «Какого хера? Что ты тут устроила?» «Просто захотела снова на нее посмотреть. Это ж свободная страна, разве нет?» «Не во всем». «Тут к нам подошел Антонио». «Сеньора Финч говорит, заказывайте что угодно, она расплатится завтра». Я пришел в бешенство и устыдился своей злости. Анна держалась так, словно я, до смешного ревнив и чопорен, а она, как всегда, душевно и порывиста. Более того, наделала вид, что ее связывает с ЭФ такая же прочная дружба, как и меня. Во всяком случае, я придержал язык, чтобы не проронить «больше так не делай», или, оказывается, бесплатный сыр бывает не только в мышеловке. Насупился и молчал. Она отщетно пыталась меня поддразнивать, но я не реагировал и... Ну, короче, вы сами все понимаете. Я написал Э.Ф. письмо с извинениями и объяснил, что появление Анны никак не связано со мной, хотя на самом-то деле из-за меня все и случилось. В ответ пришла краткая записка, без единого упоминания моего письма. Там лишь было сказано «Отложим разговор до следующего раза». к моему огромному облегчению, так и получилось. Наша обеденная традиция длилась почти 20 лет и освещала мою жизнь ровным, лучезарным сиянием. Э.Ф. предлагала дату. Я всегда выкраивал время. Годы не прошли для нее и для меня тоже бесследно. С возрастом у нее обнаруживались стандартные недомогания и хвори, но она не придавала им значения. Впрочем, в моих глазах она не менялась. Тот же стиль одежды и беседы, тот же аппетит, весьма умеренный, те же сигареты, выбранные раз и навсегда. Я приезжал, она уже сидела за столиком, я подсаживался к ней, и она спрашивала, ну, с чем ты сегодня пришел? Улыбаясь, я всегда старался удовлетворить ее любопытство, порадовать, сообщить вести из мира рухнувших браков, успешных детей, и карьерных метаний. Ее интеллектуальные запросы были не подвластны времени. И по ресторанным счетам, как прежде, всегда платила она. Дважды подряд она отменяла или, точнее, откладывала наши встречи с одной и той же формулировкой в силу непредвиденных, но упрямых фактов разрушения наружной оболочки. До меня так и не дошло, что она медленно угасала. Без прощаний, без каких-либо требований, без предсмертных записок. Позже я представлял себе, как она умирала, стоически, не жалуюсь, молча, почти тайно. О похоронах меня известил некий Кристофер Финч, видимо, ее брат. До того момента я пребывал в заблуждении, что она росла единственным ребенком в семье. В малом ритуальном зале холодного кирпичного крематория в южной части Лондона собралось человек тридцать. Из динамиков раздавались мелодии Баха, отрывки из сочинений Джона Донна и Эдуарда Гиббона Затем брат произнес незатейливое, трогательное прощальное слово, посвященное главным образом их с сестрой общему детству. Посмотрев на гроб, он разрыдался. Увидев несколько знакомых лиц, я покивал, перед уходом пожал руку Кристоферу Финчу и наотрез отказался идти в поминальный зал этажом выше, а потом и в ближайший паб, где ждали бутерброды и вино. Почему-то... Я не мог заставить себя говорить о ней с незнакомцами, задавать стандартные вопросы и получать стандартные ответы. И при этом отмечать, как все громче звучат голоса и раздаются неловкие смешки, которые множатся и перерастают в пронзительный хохот. Да это же без всякой задней мысли. Гости-то покуда живы. Алис не стала бы возражать, правда ведь? Чайней зануда какая-нибудь была наша Лис, уж это точно. Слушай, а помнишь как... Нет... Об этом молчок. Но мне, ко всему прочему, хотелось избежать состязательной скорби. На таких мероприятиях это не редкость. Кто лучше всех ее знал, кто больше всех горюет. Я не хотел ни с кем делить Элизабет Финч и унес ее домой в своей памяти. В письме из какой-то юридической конторы сообщалось, что Элизабет завещала мне все свои записи и библиотеку для последующего использования по моему усмотрению. Я был польщен и в то же время озадачен. Две выпущенные ею книги давно не переиздавались. В мечтах воображал, что она отписала мне неожиданный поздний шедевр, который при моем участии будет представлен миру. Сидящий во мне тайный его задавался вопросом, не осталось ли после нее беспощадных, саморазоблачительных дневников. Временами мое непристойное воображение могло соперничать с фантазиями самых похотливых ее учеников. Почему-то мне хотелось непременно обнаружить какую-нибудь тайну, пусть даже невинную, легкое пристрастие к игре на скачках. Э.Ф. в кассе подрома или у телефона звонит какому-то сомнительному типу, своему личному букмекеру. Но разумное начало быстро отмело такие невероятные домыслы. Мне казалось, что Э.Ф., которая неустанно контролировала свою жизнь, столь же тщательно проконтролировала и наследственные дела. Вероятно, меня будет ждать записка с четкими инструкциями. Я доехал до красно-кирпичного жилого дома в западном Лондоне, куда меня никогда не звали. Все говорило о том, что раньше внизу дежурил одетый в ливрею портье. Теперь ему на смену пришел кодовый замок на входной двери. Меня поджидал Кристофер Финч, единственный родственник и душеприказчик. Жизнерадостный, седой, разовощки крепыш в коротком пальто автомобилиста поверх синего костюма и при квази полковом галстуке на вид столь же не таинственный и не экзотичный сколь экзотично и непроницаема была его сестра даже не представляю чего ожидать сказал я я и сам в неведении но я то человек простой не литератор какой нибудь однако же хорошие детективчики люблю приятно иногда отвлечься Да, это еще никому не вредило. Ага, только я читаю такие книжицы, которые моя сестра облила бы презрением. По-моему, презрение в ней было куда меньше, чем ей приписывали, сказал я и тут же осекся. Не стоило так далеко заходить. Простите, вы ведь ее брат. Ну да, только не надо мне втирать, что она бы похвалила Алистера Маклина, Десмонда Бегли и Дика Фрэнсиса. трудно представить, с каким лицом она взялась бы за такое чтиво». Он хмыкнул. «Так не представишь, чтобы она умяла полный английский завтрак». В ее квартире, отделанной в коричнево-бежевых тонах, царил безупречный порядок. По стенам были развешаны книжные полки и небольшие афорты. В углу стоял торшер с громоздким абажуром. В гостиной не было телевизора, На кухне отсутствовала микроволновая печь, там находились только миниатюрный холодильник, допотопная газовая плита и электроплитка Baby Belling. В картонной коробке на полу хранились полиэтиленовые пакеты. Односпальная кровать, встроенные шкафы, тусклая прикроватная лампа. Никаких комнатных растений. Очень старый портативный проигрыватель стоял на боку возле стопки долгоиграющих пластинок. Радиорепродуктор Робертс был... Подлинный, не какой-нибудь винтажный ремейк. В домах и квартирах, опустошенных смертью, часто витает дух заброшенности и уныния. К скорбную пору нам свойственно очеловечивать такие места. Но здесь ничего подобного не наблюдалось, видимо, от того, что Э.Ф. не приросла к этому жилищу, не полюбила его, а лишь оставалась тут посторонней. И жилище платило ей той же монеты равнодушия. «Как еще это выразить, если не прибегать к антропоморфизму, свысока взирая на наше появление?» Я обвел глазами книжной полки. Десмонда Бегли явная недостача. Кристофер Финч посмеялся. «Когда вы с ней виделись в последний раз? Если мне будет позволено».